Ситуация бесила Батча с самого начала. Будь дело только в сентиментально-романтических порывах лэнгли, положить на них болт и добиться отмены этого паскудного аттракциона не составило бы труда, но... Но отец Эледы одобрил подготовленное для дочери развлечение, а против нанимателей идти было нереально. Ну, то есть реально, конечно, но только если собираешься искать новую работу. Хорошо, хоть дали достаточно времени на подготовку, да и спецов своих мистер Ховерс подключил оперативно, Со всем необходимым помогли быстро, сработали четко. В течение часа подготовили пакет программ, общую сводку по возможным опасностям голограмма, а также инфопакет с описанием полигона и ключевыми контактами его руководства. Но, тем не менее, ни врагу не пожелаешь работы в таких условиях. Бач, когда увидел, даже выругаться не смог. Слова в горле застряли. Только подумал «Жопа!» И все. Реальные объекты от проекции можно было отличить исключительно в тепловизор. Активное сканирование показывало что угодно, кроме реальности. А главное, любой мудак под эзотермической накидкой ярко-зеленого цвета становился в этих условиях невидимым и мог без труда подобраться почти вплотную. Тогда как батч заметил бы его только после первого выстрела. Одна радость. Счастливая Ле доносилась по ангару абсолютно хаотично, а искажатель ИК-силуэта — Бач на свою подопечную успел нацепить до того, как она рванула покорять инопланетные джунгли. То есть, если где-то здесь затаился убийца, то в его тепловизоре и цели телохранитель выглядят одинаково. Так что придется или смотреть сквозь голограммы, или стрелять на удачу. Как же не хватало Винса. Работая они сейчас вдвоем, шанс, что первый выстрел попадет в Эледу, был бы один из трех, а не один из двух. Да и в целом на пару проще. Бач, сейчас будет тонатор!» — закричала Эледа в восторге. Телохранитель про себя подумал «Ёп!» и приготовился к худшему. Как оказалось, не зря. В очках вдруг замерцало ярко-красным сообщение программы сканера обнаружен эффект Дерега. И тут же запустился обратный отсчет времени. Десять минут нахождения в зараженных мозговым червем полях — минимальная опасность. Пятнадцать — средний риск. Двадцать — гарантированная кома. В этот момент Оледа круто развернулась и рванула в противоположную сторону. Батч понесся следом, набегу стремительно нажимая на очках комбинацию кнопок «Покушение». Сигнал тревоги отправился отцу Оледы и старшему его безопасности, а вся информация с камеры микрофонов по выделенному каналу на сервера 111-го сектора. После этого Батч переключил комплекс в режим коммуникатора. Первый номер — смена операторов. «Выводите нас быстро!» Несмотря на бег, приказ был отдан четко, коротко и безапелляционно. Отбой. Второй номер. Цифровая безопасность. Эффект Дерека. Рядом визжала от восторга Эледа с азартом улепетывавший от невидимой не в общем-то, неинтересной батчу виртуальной опасности. Операторы виртуозно направляли девушку к выходу. Телохранитель несся следом, на ходу отключая на очках индивидуальное распознавание по сетчатке глаз. Хрен знает, поможет или нет, но на девятой минуте, если их еще не выведут, наденет на Эледу, чтобы могла уже напрямую побежать к дверям. Ангар не настолько велик, должна успеть. Закрывая лицо от веток, перепрыгивая через корни и ямы, Эледа в неописуемом восторге неслась прочь от черного шестиногого хищника. Рядом ломился бач в образе хвостатого Нави, но даже несмотря на удачную проекцию, присутствие телохранителя, конечно, немного сбивало эффект погружения. На какой-то миг Эледа даже пожалела, что взяла его с собой. Одно дело, когда он ходит по пятам на улице или в офисе, это нормально и привычно. Но здесь совсем не вписывается в концепцию. Хотя хвост ему, в общем-то, и ушел. Треск ломающихся кустов за спиной стремительно приближался. Эледа припустила еще резвее. Настолько правдоподобной была голограмма. Но в тот момент, когда сзади раздался оглушительный раскатистый рык, девушка вылетела из джунгли Пандоры прямиком на ярко освещенную прожекторами площадку перед ангаром. Батч уже не был синим и полосатым, хвост у него тоже исчез, и Эледа, с сожалением остановилась, тяжело и прерывисто дыша. «Блин!» — сказала она, упираясь ладонями в колени. «Чего так резко-то? Блин!» И увидела, Батч заслонил ее собой, стоит собранный, готовый к бою, так что между ним и киборгом Джеда оказался сам Джед. Последний, кстати, выглядел совершенно обескураженным. «Если вдруг начнется, отходи за угол ангара, пытайся добежать до КПП или любого места с видеонаблюдением», сказал телохранитель своей подопечной, не отводя взгляда от Лэнгли и его железяки. «В ангар не суйся ни в коем случае, твой отец в курсе, помощь уже идет». Девушка, ошарашенная внезапной сменой приоритетов, ответила коротко. «Поняла». И встала так, чтобы широкая мужская спина закрывала ее от опасности. Джет замер, не пытаясь ни приблизиться, ни отступить. Держался он подчеркнуто спокойно. Вот медленно поднял руки в примирительном жесте и негромко, но предельно вежливо сказал. «Мистер Фейн, я понимаю, как данная ситуация выглядит на первый взгляд, но предлагаю сохранять спокойствие и доверие. Начнем с меня». Агент Лэнгли все так же медленно развернулся к своему киборгу. ступая в сектор технического обеспечения по приходе от ключей питания. Код подтверждения 8 X 20 Железная махина развернулась и размеренно зашагала к зданиям технической службы. Телохранитель мисс Ховерс тем временем вытянул из дужки очков ларингофон и, прижав его к горлу, начал что-то беззвучно говорить. «Бач!» — мягко окликнула его Эллида, но мужчина жестом попросил подождать. Она замолчала. Лэнгли стоял по-прежнему неподвижно, держа руки на виду, чуть разведенными в стороны. «Знаешь», — сказал он, — «а ты впрямь была права. В ряде ситуаций люди действительно превосходят киборгов». В этот момент коммуникатор Оледо пискнул, извещая о получении сообщения высшего приоритета. «На тебя только что было совершено покушение. До утра полностью подчиняешься Батчу. Повторение маловероятно, так что заверши необходимую расследовательскую мутатень но по первому требованию Батчу уходи. С последствиями разберусь, папа». «Постскриптум. Проследи, чтобы ему дали время и возможность восстановить защиту от несанкционированного доступа». Эледа перевела глаза с экрана коммуникатора на Джеда. Взгляд ее был тяжелым и задумчивым.